Глава третья. Черные следы. За высокими окнами шумел дождь. Вечерело. Слуги закрыли ставни и разожгли огонь в жаровнях, но по лазурному дворцу все равно гуляли сквозняки, а в углах притаились серые тени. А Юр все утро и день провел, беседуя с высшими советниками, и теперь пытался забыться чтением. Перед ним был развернут свиток тайной книги о золотых кораблях. Ее вторая часть «О шести блистательных» повествовала о шести самых знаменитых небесных судах, что прославились в неведомых аюру землях под совсем другими звездами. Она была поучительной и занимательной, но, увы... Описанные в ней чудесные корабли ничем даже близко не напоминали те жалкие лодки, что нашлись в подземелье сгоревшего храма. Подобной зорнице в летнюю ночь явился грозный хмара, и гнев его обрушился на город. Огнер разрушения из его небесной колесницы ливнем пролился на дворцы площади Торжища. — Так, тут все ясно. Взгляд Аюра скользнул дальше, где описывался некий знаменитый путешественник, которого, как в свое время Ауранга, послали с разведкой в неведомые земли. Так он и странствовал из мира в мир, подобный ветру, что веет, где хочет, не зная преград. Передвигаясь по воздуху в своей сияющей крылатой башне, послушной его воле, он превзошел даже полубогов. А Юр дочитал про путешественника и отмотал еще часть свитка. Небесный город сияющий подобной луне, то возникает, то исчезая опускался на равнину. Здается мне, подумала Юр, откладывая свиток. С этими кораблями дело обстояло так. Сперва рассылали во все стороны света крылатые башни, те самые летающие далеко. Они разведывали новые пути находили подходящие земли. Потом — боевые небесные колесницы, чтобы все приготовить и обезопасить место. И лишь тогда появляется летающий город. Да, я бы делал именно так. Ну и чем мне все это поможет? Взгляд Аюра невольно метнулся к окну, в которое прежде был издалека виден золотой купол храма. Сейчас ставни были закрыты. Да если бы и открыть их, зрелище там ожидало совершенно безрадостное. Храм Исвархи сгорел почти целиком. От купола не осталось ничего. Устояли только почерневшие каменные стены. Пострадали также соседние храмовые постройки. Общежития, мастерские, зверинец. Внутри главного храма все выгорело, как в печной трубе. Те из служителей, кто посмел заглянуть внутрь, потом говорили, что на месте жертвенника тлела огромная яма. Хорошо, хоть пожар не перекинулся на верхний город. Страшное пламя довольно быстро угасло само собой, но дым поднимался к небу еще много дней. Ущерб, нанесенный храму, был неизмерим, причем не только обширному храмовому хозяйству — не только его прекрасным зданием. Самовера в благоволящего людям Господа и Исварху будто бы пошатнулась. Хуже того, и положение самого государя без поддержки святейшего Тулума вдруг оказалось весьма неустойчивым. а Аюр вспомнил последнее заседание высшего совета. Глаза его закрылись, свиток выскользнул из рук. Верно ли было принятое решение? Замещая погибшего Тулума, Высший Совет возглавлял Рашна Ока Истины, один из старейших и самых знатных сановников Аратты. А Юры сам не помнил, когда его назначил. Первые дни после произошедшего в храме прошли как во сне. Впрочем, Рашна при всей своей древности сохранял острый разум и был сведущий в государственных делах. А Юр испытывал большое искушение переложить на этого худого старика с угрюмым взглядом все скучные рутинные обязанности правителя, которые раньше столь же легко перекладывал на дядю. Ясноликий Сандар, глава жезлоносцев полудня, второй член совета, являл собой образец высокородного ария и доблестного воина. Высокий, широкоплечий, златовласый — В золоченных бронзовых доспехах, хоть и рисуй с него Господа Исварху во всем величии. А Юр когда-то мечтал стать именно таким, когда вырастет. Однако теперь он ловил себя на том, что блистательный Сандар вызывает в нем смутное раздражение. Может, тем, как непринужденно этот военачальник занял место подле солнечного престола, хотя его никто особо не звал... Некогда Сандар был дружен со старшими братьями Аюра и явно стремился занять при юном государе их место. Однако Аюр не был уверен, что нуждается сейчас в старшем брате. Аюра также весьма смущали натянутые отношения между Сандаром и Ширамом. Корни их были вполне понятны. Именно Сандар возглавлял некогда поход против мятежного Сарсана, и потерпел позорное и даже смешное поражение. Сейчас шрам как родственник государя, стоял выше. Но кому на самом деле подчинялось войско? шрам должен был стать третьим членом совета. Но он воевал в солнечном раскате, и его место временно занимал неприметный воин в черном по имени Накта. «Считайте, что я глаза и уши маханвера заявил он и с тех пор слова в совете не вымолвил. Оба знатных ария, убедившись, что Накх не пытается вмешиваться, быстро перестали обращать внимание на его присутствие. В тот день собрание совета было посвящено докладу Загая. Этого опытного воина Юр знал много лет. тот возглавлял храмовую стражу. Я просила встреча с тобой с ансуликий, — Потому что считал, что есть вещи, которые тебе следует знать, — говорил Дзагай. Почтенный Сандар считал, что не стоит отвлекать государя от забот такими мелочами, как уличные беспорядки. Однако, если бы это были мелочи, мы бы справились с силами городской стражи. Как мне представляется, нам грозит беда посерьезнее. — Что случилось? — вздыхая спросил Аюр. — Чем недовольны мои подданные? Столица полна пугающих слухов. С южного Пареси Радхи, особенно из Двары, прибывает все больше переселенцев. Они утверждают, что со стороны хламских земель идет небывалый разлив. Если им верить, уже затоплены многие области внизу в низовьях Даны, а всех жителей или погибли, или стали рабами Накхов. «Сдорные слухи, которые надо жестоко пресекать!» А не собирать и приносить государю заявил сандар это не слухи а правда возразила юр то же самое говорил дядя тулу незадолго до гибели он покосился на рашну старец медленно склонил голову давая понять что согласен с государем он тоже знала о потопе, — подумала юр и не сказал мне скоро в городе будет много беженцев произнес он вслух Надо принять меры, чтобы принять их, разместить и накормить. И следует усилить стражу на улицах. — Это дела городской управы, а не лазурного дворца, государь, — сухо сказал Рашна. — Они не должны занимать твой божественный ум. — Если позволишь, Санцеликий, это еще не все, — вновь заговорил Дзагай. Опустошительный таинственный пожар в храме солнца очень смутил жителей столицы. Молва говорит, что Исфарха разгневался на Арьев за их грехи и отвернулся от нас, послав знамение и уничтожив негасимый огонь. «За какие-то грехи Исфарха разгневался на Арьев?» — резко спросил Сандар. Загай покосился в сторону царедворца и замялся, будто подбирая слова — А у Айюра, невесть отчего, мурашки побежали по коже. Больше всего слухов ходило конечно, среди простолюдинов в Нижнем городе. Народ даже в храмы перестал ходить. Настоятели жаловались на уменьшение пожертвований. А потом на стенах домов и храмов начали появляться странные знаки. Череп, а в нем цветок. а юр похолодел. Череп и цветок? — хмыкнул Сандар. — Что за чепуха? — Удалось ли поймать тех, кто молевал черепа? — проскрепел рашно Поймать не поймали, но кое-что я разузнал, — сказал Загай. — Есть в квартале литейщиков один храм, настоятелем в нем некий Агаох. Он запятнал себя службой изменнику Кирану, что не мешает ему повсюду предъявлять следы пыток, утверждать, что он пострадал за правду и клясться в бесконечной преданности Святейшему Тулуму и Солнечному престолу. Этот двуличный человек всегда был источником полезнейших сведений. Этот Агаох сообщил мне, что в столице появилась новая быстрорастущая секта. — Что за секта? — брезгливо спросил Сандар. — Они называют ее учением о возрождении мира — или чем-то в этом роде, возглавляет ее пророк из Бьярмы, почитаемый на севере живым богом и новым истинным воплощением Исвархи. Зарнизьен, наклонившись вперед, медленно проговорил Аюр. — Так, его зовут? — удивленно подтвердил Загай. — Государю, все ведомо без меня. — Рассказывай, — нетерпеливо перебил Аюр. — Где он? — В столице? «Нет, государь, однако и не столь далеко, как хотелось бы. Этот зар не как его величают бьяры, слепой безногий гусляр, пользующийся славой и могучего чародея и провидца. Он прибыл с большой свитой, а вернее, целой толпой верных, и поселился в заповедном лесу к западу от столицы в двух днях пути отсюда. «Я знаю этот лес», — кивнула юра мысленно скривившись. Ему вспомнилась короткая дорога, нападение оборотня и путевая вежа, где его едва не похитили. Скверное, проклятое место. Местные жители считают его священным. Отыскать там слепца будет не так-то просто. — Что ты несешь? — не выдержал Сандар. — Почему мы вообще обсуждаем при государе поимку какого-то бродячего проповедника? — Почтенный Рашна, этот человек тратит наше время. Старец поднял костлявую руку. — Пусть говорит, — проскрепил он мрачно. — Ясно ликому Сандару с высоты его происхождения, разумеется, виднее, что происходит в столице и ее окрестностях. С непроницаемым видом ответил Дзагай. — Но, думаю, вам следует знать, что учение Зар-Низьена объявляет всех ариев особенно царской крови, нечистыми дивами, проклятыми свархой. Случилось так, что пожар в храме как бы подтвердил это, притом очень не вовремя. «Как только погибнут все желтоглазые дивы, — говорит Зарни, — подоб немедленно прекратится. Люди верят ему, ибо больше им верить не во что, и сторонники его множатся день ото дня». «Ясно», — кивнула юр «Благодарю, Дзагай, ты можешь идти». Начальник храмовой охраны поклонился и вышел. «Что будем делать?» — спросила юр когда двери за ним затворились. «О чем думать?» — рявкнул Сандар. «Я пошлю малое войско в Чародейскую рощу. Они поймают колдуна, и мы повесим его на главных воротах Нижнего города. Можно заодно и лес сжечь. Давно пора». — Каргай рассуждал так же, заметил Рашна. — Захватить, разорить. И чем дело кончилось? Теперь он, правая рука колдуна и его верный раб, его стараниями проклятый слепец и сидит сейчас в безопасности под самыми стенами столицы. — Правитель Ергары принял сторону Зарни? — хотел спросить удивленный Айур, но промолчал. Ему было досадно, кажется, он меньше всех тут знал о том, что творится в его державе. "Каргай был мьяром", ответил Сандар. "Слепец может околдовать простолюдинов, но на арию его чары не подействуют. Я пошлю уже злоносцев полудня и потеряешь их безо всякого смысла. А что ты предлагаешь, почтенный Рашна?" «Пригласим колдуна на переговоры!» — произнес старик. «Переговоры?» — презрительно скривился глава жезлоносцев. «Немного ли чести?» «Анил пропал в Бьярме», — сообразил Аюр. Рашна надеется узнать у гусляра о судьбе внука. «Выманим его из рощи, место и расстреляем из луков!» — спокойно закончил Рашна. «Этот зар не очень опасен. Куда опаснее, чем вы представляете?» Сандар нахмурился. Шумный разгром гнездилища колдуна и резня среди его приспешников нравилось ему куда больше. «Надо показать силу!» — упрямо произнес он. «Просто людины забыли, кто ими правит. Они увидят силу арьев и вспомнят о своем месте. Надо просто припугнуть их». «Не надо пугать людей, которые и так напуганы», — раздался вдруг тихий голос Накты, о котором все успели забыть. «Я согласен страшный посылать малое войско в священный лес нельзя. Оно просто перейдет на сторону колдуна. Зар Низьен уже прославился подобными шутками». «Ну а что ты предлагаешь?» — повернулся к нему Аюр. «Послать Накхов». Пары лазутчиков достаточно, чтобы тайно пробраться в рощу и задушить гусляра во сне. «Согласен», — склонил голову рашно «Пошлем, Накхов. Но сперва пригласим гусляра на переговоры, чтобы вся столица увидела нашу добрую волю». «Да, пусть будет так», — оживленно кивнула юр «Это надежнее всего». Сандар же помрачнел и оскорбился. — Прошли времена величия, — процедил он сквозь зубы, недобро косясь на соседей. — Роты ныне правят робкие старики и коварные народцы. — Ступай, Сандар, — строго приказала юр Глава же злоносцев встал, отвесил преувеличенно глубокий поклон и удалился, лязгая золочеными латами. Накта послал лазутчиков три дня назад, — подумала Юра, открывая глаза. Три дня. Он встал, подобрал упавшую на пол книгу, свернул ее и убрал в кожаный тул. Подошел к окну, приоткрыл ставень. Снаружи уже совсем стемнело. — Ого, как темно! — отметила Юра, потягиваясь. — Похоже, я тут задремал. Дождь лил с неослабевающей силой со вчерашнего дня. Аюр задумался, поможет это лазутчиком или помешает. Аюр отлично понимал, что Накхи вот так сразу не полезут убивать Зарни. День-два, а то и больше они будут словно тени таиться в священном лесу и наблюдать. Где живет Зарни, сколько выходов в его жилище, сколько при слуг, сколько охраны и когда она сменяется когда он ест, когда его выносят подышать воздухом, в какой час ему топят печку, какой ужин, в какой приносят ужин, в какой выносят ночной горшок. И только изучив все это, выбрав самый удобный миг, ночные тени покинут лес и проникнут в жилище колдуна. Почему же мне так тревожно? Он зевнул и кликнул слуг, собираясь начать укладываться спать. Отход государя ко сну считался обрядом, исполненным глубокого смысла. Вершили его неторопливо, блюдя каждую мелочь и сопровождая молитвами уходящему солнцу. Впрочем, Аюр уже привык, что вся его жизнь в дворце окружена обрядами, и не сомневался, что вместе с ним, живым воплощением Исвархи, пробуждается и засыпает вселенная. «И где слуги?» Неслыханное дело, они не спешили на зов. А Юр, очень удивленный, позвал еще раз. Потом подошел к двери опочивальни, открыл ее. Но и в сенях, и на особой скамеечке для слуг тоже никого не было. А Юр нахмурился, прошел сквозь сене и выглянул в просторную, тускло освещенную сводчатую галерею. Обычно она была полна народу но сейчас пуста, словно глубокой ночью. «Где моя стража?» — его обожгло страхом. «Стражников у дверей не оказалось?» А Юр очень хорошо понимал, что это могло означать. Рука метнулась к поясу, нашаривая отсутствующий кинжал. «Вот так, наверное, и мой отец. Один среди ночи. И те, кто пришел за ним». А Юр сделал движение назад, чтобы запереться в покоях, но в этот миг услышал хриплый шепот. «Косударь!» Один из стражников, совсем молодой Накх из полуночной стражи, стоял возле стены на колени, опираясь на рукоять лунной косы. Он пытался подняться, но не мог. А Юр прикусил губу, глядя, как по белому мраморному полу расплывается черная лужа крови. «Прости, Санцеликий, что здесь случилось?» А Юр быстро огляделся, но галерея была пуста. Однако он заметил черные полоски на каменных плитах. «Где второй страж?» «Там, на лестнице. Мертв. Кто его убил?» «Ухры!» — прошептал Нак и упал ничком, теряя сознание. «Кто?» А Юру было незнакомо это слово. Государь вынул из руки стражника лунную косу. Перехватил ее поудобнее и с осторожностью направился по галерее в ту сторону, куда тянулись черные пятна на мраморе. Следы привели его к лестнице, ведущей из личных покоев государя вниз туда, где находились караульные палаты. На лестнице Айур нашел еще одного Накха из полуночной стражи, на этот раз мертвого. Под лестницей еще одного. Теперь черные пятна вели прямиком в караульню, тело на полу становилось все больше и больше». Волосы шевельнулись на голове государя. Он вдруг вспомнил, кого Накхи звали Ухрами и боялись до ума умопомрачения. «Неупокоенных мертвецов! Вот кого!» «Что случилось с наками? Их тут на части рвали, что ли?» Думал он, крадущись, проходя мимо убитых. «Нет, тут, похоже, была отчаянная битва. Рана от оружия, хотя вот тому, кажется, перекусили горло». «Но кто с кем сражался? Я вижу только мертвых нахов». Если бы Аюр услыхал хоть один звук, он верно не выдержал бы и побежал прочь, сломя голову. Но всюду кругом царила тишина, что в конце концов начало пугать государя еще сильнее. Двери в Стражницкую были распахнуты настежь. Аюр собрал все свои душевные силы и, сжимая лунную косу, заглянул туда». Похоже, у меня больше нет жезлоносцев полуночи. Вертелось у него в голове, пока глаза быстро обегали, забрызганные кровью палаты. Пара факелов все еще горело озаряя место резни. У дальней стены Аюр увидел Накту. Временный глава полуночной стражи висел позади широкого стола начальника караула, приколотый к стенке, словно жук. Кто-то вонзил ему кривой Накский меч прямо в глаз. «Клянусь солнцем, люди так не убивают!» Судорожно озираясь, думала Юра, «и здесь тоже только Накхи!» «Междуусобица у них вышло что ли?» «Нет, дело было не так. Накта с кем-то беседовал тут за столом, а потом тот, второй, внезапно убил его, пригвоздил к стене. Потом, верно, на помощь Маханвиру бросились прочие жезлоносцы и тоже погибли». Под ногами Аюра вдруг ощутил слабое движение, как будто кто-то пытался схватить его за щиколотку. Он быстро отступил, поднимая лунную косу для удара. Под ногами государь увидел незнакомого Накха, порубленного едва ли не на счастье. Аюра чуть не стошнило от ужасного зрелища. Воина будто пытались освежевать заживо. А вдруг мертвец распахнул глаза и вскинул переломанную в нескольких местах руку, пытаясь схватить государя. А Юр бездумно вонзил воскаленный рот лунную косу и отскочил так далеко, как смог. «Ухр!» — думал он, глядя, как чудище дергается, а его пальцы скользят по древку, пытаясь вытащить оружие. «Они называют это Ухр!» И тут новая мысль заставила Юра подскочить на месте. Кого мог допрашивать Накта в караулке? Как раз пора было вернуться лазутчиком Что, если им не удалось убить Зарни, а наоборот, гусляр поймал их? Каргай только взглянул в глаза Зарни и стал его рабом. Вспомнились о Юру слова Рашны. — Если это были лазутчики, то где сейчас второй?